Как говорить комплименты и вручать подарки? В процессе общения мы говорим комплименты и получаем их в свой адрес. Комплимент — это словесное выражение положительных качеств и проявлений собеседника. Получая комплимент в свой адрес, человек удовлетворяет потребность в положительных эмоциях. Чем приятнее происходит общение, тем больше во входе делового общения достигнут партнеры. Цель комплимента — расположить к себе собеседника и создать основу для дальнейшего общения. Приняв комплимент, у человека улучшается настроение, он с большим желанием начинает общаться с собеседником. Также возникает желание соответствовать тому, что было отмечено в комплименте. Появляется ощущение совершенствования своих черт. Часто комплимент путают с лестью, и эффект от восприятия тогда становится совершенно другим. Некоторые отличительные черты мы сейчас разберем. Так лесть всегда очень прямолинейна, а комплимент требует некоторого размышления над сказанным. Лесть довольно сильно преувеличивает положительные качества и наделяет отсутствующими, а комплимент лишь указывает на имеющиеся положительные черты. Если комплимент вызывает положительные эмоции, то лесть может вызвать крайне негативное ощущение от общения. Комплимент приятен тогда, когда сказан правильно и вовремя. Основные принципы комплимента заключаются в следующем. Лучше уделять внимание каким-либо положительным внутренним качествам, чем делать акцент на внешних. Говорить комплимент надо уверенным и убедительным голосом. Лучше кратко и недвусмысленно говорить комплименты. Это воспринимается проще и целостнее. При увеличивая положительное качество, надо проявлять чувство меры, Иначе это может быть воспринято как издевательство. Можно применить технику комплимента, основанную на антикомплименте самому себе. Это производит двойной положительный эффект на собеседника. Говоря комплимент, всегда соизмеряйте то, что вы говорите и кому. Люди настолько разные, что один и тот же комплимент может быть воспринят ими прямо противоположно. Существует такое понятие, как «скрытый комплимент». Например, это проявление интереса к тому, что важно для собеседника, хобби, семья, спорт и так далее. И не забывайте называть партнера по имени, тем самым выражая свое уважительное отношение к нему. Эти комплименты воздействуют на человека неявно, но создают позитивный настрой в отношениях. Искусству комплимента надо учиться, отрабатывая его приемы в повседневной жизни. собираясь на важную встречу, лучше заранее заготовить несколько комплиментов, подходящих для разных случаев и людей. Вручение подарков это одно из средств общения с деловыми партнерами. многое здесь зависит от взаимоотношений между партнерами. Нужно знать интересы партнера, чтобы преподнесенный подарок был оценен по достоинству. Если вы недостаточно знакомы с партнером, лучше воздержаться от вручения подарков. Иначе это может быть расценено как выражение вашей зависимости от партнера, либо наличие каких-то корыстных целей с вашей стороны. Или как еще один вариант, что подаренная вещь просто не нужна вам. Выбор подарков должен быть процессом ответственным и обязательно с индивидуальным подходом. Если иностранный партнер впервые приезжает к вам, то первым подарок вручает хозяин. При дальнейшем сотрудничестве обмен подарками становится постоянным. Если вручение подарков предполагается целой делегации, то надо помнить, что подарки руководителю и членам делегации должны быть различными. В противном случае это может оскорбить старшего по рангу. Готовясь вручить подарок, подберите соответствующую упаковку. Она должна дополнять выбранный подарок и сама выглядеть красиво. Получив подарок, согласно правилам этикета, его необходимо сразу развернуть и высказать искреннюю благодарность подарившему человеку. В противном случае это может быть рассмотрено как неуважение к дарителю и безразличие к подарку. Не повторяйтесь с подарками, это касается всего, кроме алкогольных напитков, конфет и вручения цветов. Если подарок позволяет, то можно сделать гравировку символа вашей фирмы или инициала человека, кому будет вручен подарок. В знак уважения знакомым партнерам можно преподнести коробку качественных конфет, коньяк, шампанское, вина. Дарить спиртные напитки принято только в коробках. Женщинам не стоит дарить крепкие алкогольные напитки. Такие традиционные подарки, как матрешки, дарить иностранным партнерам уже не принято. Существует ряд вещей, которые дарить никому не стоит. К ним относятся носовые платки, жемчуг, иконы, часы, зеркала и ножи. Красивую праздничную упаковку с цветов не снимают, а вот обычную убирают еще до вручения. К букету принято добавлять визитную карточку, либо карточку с добрыми пожеланиями. Мужчинам дарят цветы только на юбилей. Женатые мужчины не должны преподносить девушкам цветы. Поводов для вручения подарков может быть много. Это поздравления с праздниками, с рождением ребенка, с бракосочетанием, с повышением по службе, с получением научных степеней и так далее. Также подарки принято дарить при уходе сотрудника на пенсию в случае дня рождения, смены профессии, новоселья. Таким образом, можно выделить несколько общих причин для вручения подарков. Во-первых, подарки дарят в знак благодарности за что-либо. Во-вторых, в качестве извинений за причиненную неприятность. В-третьих, в знак сочувствия или соболезнования. Подарки дарить следует как можно ближе к дате, которая является поводом. Это придаст более яркие впечатления при получении подарка. Отношение к подаркам у представителей разных стран не одинаково. Это необходимо учитывать при сотрудничестве с иностранными партнерами. Так, англичане определили для себя круг деловых подарков – это календари, фирменные авторучки, записные книжки. Другие подарки могут быть истолкованы как оказание психологического давления со стороны партнеров. Единственное отступление – это алкогольные напитки на Рождество. При общении с английскими партнерами Лучше вовсе исключить для них процесс дарения. В Финляндии принято обмениваться подарками на рождественские праздники. В качестве подарка подойдет красивая открытка. Дорогой подарок может поставить человека в неловкую ситуацию. Германия – страна, где дарить деловые подарки, вообще не принята. Турецкие партнеры, наоборот, дарят подарки гостям по завершению делового приема. Как правило, это таблицы с эмблемой фирмы и памятной надписью следует ответить тем же, подарив памятный знак вашей фирмы. В Латинской Америке, кроме традиционных фирменных календарей и авторучек, принято дарить изделия национальных мастеров, а также корзины с набором продуктов для праздничного стола. Деловым партнерам из США следует дарить недорогие подарки, кроме случаев, когда подарок преподносит кто-либо из высшего руководства. На Западе вообще к обмену подарками относятся более сдержанно, чем в России.